Михаил Лобанов. Островский. Первая дорожка второй кассеты. К этому времени положение дел в журнале могло казаться неплохим. Во всяком случае, с печатанием произведений русской словесности. В «Москвитяне» не были обнародованы, уже после пьесы «Свои люди сочтемся», другие пьесы Островского. «Бедная невеста» ни «Не в свои сани не садись» 1853 «Не так живи, как хочется», 1855. Значительную лепту выживления словесности журнала внес Писемский. Ценным приобретением москвитянина было сотрудничество в нем Мельникова. В 1852 году в журнале появилась его повесть «Красильниковы» за подписью Андрей Печерский. У Мельникова были давние связи с издателем «Москвитянина». Еще в 1846 году Он, задумав составить план Нижнего Новгорода 1612 года, обратился к Погодину «Благословите меня на подвиг серьезный и не оставьте своими советами». Надо сказать, что в традиции москвитянина было систематическое помещение в нем материалов о местных исторических достопримечательностях, о культурной жизни в провинции. Об этом писали для журнала его корреспонденты из Казани, Великого Новгорода, Петербурга, Красноярска, Челябинска, Ставрополя, Воронежа, Архангельска и других городов. Павел Иванович Мельников, живший в Нижнем Новгороде и служивший там с 1847 года чиновником особых поручений при военном губернаторе, давал любопытные сведения о Нижегородской губернии, об исторических памятниках, открыл несколько совершенно новых сведений о Минине, и вообще об эпохе 1612 года. В одной купчей крепости отыскал, что Мини назвали не просто Казьма Минин, а Казьма Захарыч Минин Сухорук, о чем и было сообщено им в «Москвитянине». Занятый службой Павел Иванович не торопился связывать себя с литературой, да и не был уверен, что это его призвание. Яркие факты народной жизни открывались ему во время его многочисленных и продолжительных служебных разъездов, Он многое видел, докопил про запас все увиденное и услышанное. Впоследствии он сам скажет. А на роду было писано довольно-таки поездить по матушке по святой Руси, и где-то не доводилось бывать, и в лесах, и на горах, и в болотах, и в тундрах, и в рудниках, и на крестьянских палатях, и в тесных кельях, и в скитах, и во дворцах, всего не перечтешь. На вопросы, где он так изучил народный язык, Мельников-Печерский обыкновенно отвечал – на барках, в скитах, да на мужицких палатях. В этом у него было много общего с Владимиром Ивановичем Далем, также по служебным делам, исколесившим всю Русь и собиравшим по крупицам сокровища народного языка и мудрости. Даль жил в это время также в Нижнем Новгороде с 1849 года, и Павел Иванович все свободное время проводил в его семействе. Так обстоятельства, они даже рядом жили, на одной и той же Печерской улице, от названия которой, кстати, произошел и псевдоним писателя, счастливо сблизили двух прекрасных знатоков русского быта. Даль и уговорил Мельникова приняться за литературу. Запасы тех знаний и наблюдений о быте купцов, мещан и других сословий, которые откладывались в нем во время его служебных разъездов, теперь пригодились и пошли в дело. Мельников написал повесть Красильникова из купеческого быта. Прочитал ее Даль, которому она пришлась по нраву, и, может быть, больше всего из разговорной речи героя с ее пословицами и поговорками. В Нижнем Новгороде, в удельной конторе, где жил Даль, встречались чиновные люди, готовившие России целые Атлантиды культуры. Владимир Иванович Даль уже 30 лет, как собирал свой знаменитый толковый словарь живого великорусского языка, приготовлял к выпуску пословицы русского народа, Мельников занимался по службе старообрядческими делами, расколом, о чем впоследствии в 1855 году составит монументальный отчет о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии. Изучая быт Раскольников, Исподволь копил материал для главного труда своей жизни – романов в лесах и на горах. Естественно, что их занятия по изучению народного быта не могли не вызвать внимания и интереса в с которым оба были связаны. Москвитянин мог поздравить себя с новыми приобретениями. Успех вызвали напечатанные в 1854 году в журнале «Драмы брат и сестры» «Суд людской небожий» 25-летнего драматурга Алексея Антиповича Потихина, земляка Писемского и Островского, считавшего себя Костромичом. Украшением журнала в том же 1854 году стали произведения Аксакова. Его рассказы об охоте, отрывок из семейной хроники, стихи Никитина, статьи молодого ученого, впоследствии знаменитого собирателя русских былин и песен, Гельфердинга и других. Однако, несмотря на присутствие в журнале незаурядных имен, подписка на него была невысокой. Если в 1850 году за первый год сотрудничества молодой редакции тираж возрос более чем вдвое, то уже в начале 1851 года Он опять падает до прежней цифры, нет и шестисот подписчиков. Погодин недоумевал, почему так. Некоторые из читателей называли одну из причин неудачи и небрежности здания. В обычай вошли ошибки и опечатки в журнале, которые Погодин называл родимыми пятнышками. Поэт Полонский, стихотворение которого появилось с опечаткой в журнале, жаловался Погодину что значит «дрожащее сердце» вместо «ожившее сердце», и если у меня действительно «дрожащее сердце», что за диковина, что оно трепещет?» Другой автор сообщал, «Я нашел пристранную опечатку. Вместо «с тремя жирафами» сказано «с тремя эпиграфами». Кстати, и первое объявление о сотрудничестве Островского, как автора пьесы «Свои люди сочтемся» не обошлось без опечатки. Он был назван Н.Н. Островским, о чем потом последовала поправка. Один из приятелей дружески советовал Погодину. У вас всегда много опечаток. Даже и другие журналы стали вам подражать в этом. Наружность москвитянина неизящна. Шрифты избитые и безобразные. Вообще не худо бы вам подражать в этом случае современнику. Самому щегольскому русскому журналу. Повторилось прежнее. Погодин стал подумывать о передаче журнала. В декабре 1853 года Котков вел переговоры с Погодиным, хотел приобрести москвитянин, но в январе 1854 года стало ясно, что переговоры только истомили Коткова и не дали результата. Погодин и на этот раз не решился расстаться со своим детищем. Конец журнала, однако, был недалек. Последние номера были помечены 1856 годом, и на этом москвитянин закончил свое существование. Но пока последние номера журнала с большим запозданием доползали до подписчика, редактор-издатель решился в июне 1857 года передать москвитянин Аполлону Григорьеву. Погодин обращается в Главное управление цензуры с прошением ввиду занятости историческими трудами О позволении передать редактирование журнала учителю Первой московской гимназии Калишскому асессору Аполлону Александровичу Григорьеву. Под этим прошением Аполлон Григорьев собственнорочно написал принять на себя обязанность редакции москвитянина в будущем 1858 году сим изъявляю свое согласие. В октябре 1857 года Аполлон Григорьев был утвержден редактором «Москвитянина», но в это время критика уже не было в России. При содействии и рекомендации самого же Погодина он уехал в Италию с семьей князя Трубецкого, воспитателем его юного сына Ивана. Вместо редактирования «Москвитянина» написания статей для него «Аполлон Григорьев шлет из Флоренции пространные письма Погодину, как всегда полные глубоких умных мыслей и наблюдений», горячих слов и исповеди романтических порываний. А москвитянин без своего нареченного редактора и не думал сам собой возобновляться, он кончился. Глава четвертая. «Я счастлив, моя пьеса сыграна». Этот день, 14 января 1853 года, до душевного изнурения медлительный, неопределенный, подходил, кажется, к своей развязке. Остались считанные минуты, и начнется то, о чем он, Островский, мечтал все эти шесть лет, с тех пор, как стал писать пьесы. Начнется представление комедии «Не в свои сани не садись» — первая его пьеса, которая будет сейчас сыграна в театре. Что ожидает его? Провал или успех? Как заживут его герои на сцене, как встретят их зрители, вся эта масса людей, растекающиеся по рядам портера и билетажа, заполняющие ложи и балконы, набивающиеся до отказа в верхних ярусах и райке. До этого дня его пьесы читали в «Москвитянине». Сам он их читал в кругу знакомых и незнакомых, и хотя уже привык к похвалам, но в тайне испытывал временами приступы тревоги, ведь он писал пьесы для театра, и неизвестно еще, как театрах их примет и приживутся ли они на сцене. Если его пьесы не будут жить на сцене, он будет самым несчастнейшим человеком на свете. Но провала как будто не должно быть. Играют артисты, которых он хорошо знает. С каждым из них он проходил роль отдельно. Правда, на последней репетиции он уже не вмешивался. Глупо учить артистов играть перед самым спектаклем, когда они уже примерились к роли, взяли тон. Вмешательство может только ослабить актер, вызвать его растерянность. Растеряние других пока сам он. Веселая любовь Павловна Косицкая, та уверена в успехе. «Я на любое дело гожусь, лишь бы правда была». И действительно, 26-летняя Любовь Павловна не испытывала растерянности. Напротив, она была в самом деятельном настроении. Собственно, и для нее сегодняшний спектакль был решающим. Прошло уже семь лет, как молоденькая актриса, бывшая до девяти лет крепостной, не побоявшаяся родительского проклятия, чтобы под влиянием вспыхнувшей страсти к сцене уйти из дому и поступить актрисой в Нижегородский театр, гастролировавшая затем с Ярославским театром по городам Поволжья. Прошло семь лет, как Косицкая приехала искать счастье в Москву. И вскоре же через год она покорила зрителей, исполняя роли молодых героинь не только в Водевилях и мелодраме, но и в таких пьесах, как «Коварство и любовь», «Гамлет», «Отелло». Природный талант, искренность переживаний, выразительное владение своим звучным голосом, она и пела почти во всех ролях, неподдельный темперамент в местах патетических, как писали критики, заразительно действовали на зрителей. «Плакать мы умели», — говорила сама Любовь Павловна о своей игре на сцене. И в самом деле плакала она очень натурально, с чувством, так что зрители не могли оставаться равнодушными и тянулись за платками. Но не всегда актриса выдерживала тон, переступая иногда меру, слишком нажимая на слезы, на задыхающийся голос. Театр манит к себе, как сирена, лаская и услаждая славой своих любимцев. Но он же театр и беспощадно жесток, тотчас же отворачивается от своих вчерашних фаворитов, как только они перестают нравиться публике, не отвечают новым вкусам, бледнеют перед новыми звездами. Косицкая, чуткая к публике, уже чувствовала в последнее время холодок в зрительной зале к своей игре, повторявшейся в мелодраматическом репертуаре. Последний год она не выступала в театре. Стала за это время матерью. Она была замужем за актером Никулиным и носила фамилию Никулина Косицкая. И вернулась чуть располневшая, но по-прежнему лёгкая, подвижная, с гладко зачесанными светлыми волосами – яркой голубизной широко раскрытых глаз с обаятельной простодушной улыбкой. Косицкая добилась того, что для ее бенефиса была предоставлена большая сцена, так называлась сцена Большого театра, где в то время шли не только оперы, но и драматические спектакли. Решительная и смелая Любовь Павловна все, казалось, поставила на карту, выбрав для своего бенефиса пьесу, неизвестную еще не только зрителям, но и читателям. «Ни в свои сани не садись» появится только в пятом мартовском номере «Москвитянина» за 1853 год. Доверившись автору, ни одна вещь которого не появлялась на театральных подмостках и герои которого не обещали сценических эффектов. Начала спускаться главная люстра, зажжённая уже там на чердаке, заливая светом расписанный арабесками плафон, возвещая о скором начале представлений. Островский, не находивший себе места, ни в попад отвечавший от волнения друзьям в фойе, бродивший за кулисами, бледный и растерянный, теперь сидел в глубине директорской ложи, в парадном фраке, обессиленный от волнения, кажется уже безучастный к тому, что сейчас будет происходить. В оркестре замелькали огоньки зажигавшихся свеч у пюпитров, музыканты настраивали инструменты, померкли огни большой люстры, Огромное зала погрузилось на мгновение в темноту и поплыл вверх голубой с золотыми звездами и лирой занавес. Публика, в большинстве своем пришедшая посмотреть героиню Бенефиса, в ожидании ее появления была настроена не очень внимательно к начавшемуся спектаклю, но вскоре же необычайная тишина наступила в зале. Самое обыденное происходило на сцене. Хозяин провинциального трактира Маломальский беседовал за чаем или сабончиком с молодым купцом Бородкиным, пришедшим к нему за советом. Но с первых же их слов таким жизненным правдоподобием повеяло от этой сцены, что зрители словно забыли, что они в театре. Один уже вид трактирщика, его смешной костюм и грим, уморительные мины, косноязычное глубокомыслие вызывали оживление зрителей. Артист Петр Степанов создавал образ игрой в языке, как выразиться впоследствии Гончаров. Но что-то неуловимое было за этой игрой, за внешним звучанием слов. «Оставь в туне, пренебреги», — говорил Маломальский, как будто мудрец вещал. И невольно вызывала добрую улыбку эта важность нехитрого, добродушного человека, возвышающего себя в собственных глазах почтительностью собеседника. Ничего, казалось бы, внешне замечательного не происходило на сцене. Герои разговаривали на самые простые житейские темы, ходили, даже выпивали и закусывали, но было что-то такое неожиданное, захватывающее в самой их речи, поведении, такая неотразимая правда жизни, что восхищенные зрители уже не удерживались от рукоплесканий. С первого же выхода Сергей Васильев, игравший Бородкина, подкупал в свою пользу прямодушием и непосредственностью. 26-летний артист был хорошо знаком публике. Около 10 лет выступал он на сцене малого театра в своем амплуа простака комика, дополненного позднее ролями фатов и комических стариков. В игре его было много глубокого самобытного юмора, он умел оживить, очеловечить даже схематичного, водевильного персонажа если замечал в нем хоть какую-нибудь живую черту, хоть намек на характер. Однообразие выдавильного амплуа тяготило артиста, мечтавшего о ролях жизненно-психологических. И такой ролью стал для Васильева Бородкин. Выше среднего роста, брюнет, с приятным открытым лицом, с черными выразительными глазами, Сергей Васильев был особенно симпатичен в шедшем спектакле. Что-то прямое и честное чувствовалось в характере Бородкина, когда он разговаривал с Маломальским и Русаковым. Вроде бы комические обороты в его речи, но от этого он нисколько не смешон, разве лишь еще привлекательнее в своей правдивости? Русакова играл проф Садовский. Первые же слова, произнесенные им, самый тон, захватили внимание зрителей. «Ты, Иванушка, что к нам так редко заглядываешь?» спрашивал Русаков Бородкина. Так ласково спрашивал обычно старший Кашеверов своих добрых знакомых, не заглядывавших давненько в его гостеприимный дом, и теперь это прозвучало со сцены с такой бытовой подлинностью, так заставляло зрителей переноситься в реальную обстановку. Степенным обликом своим, внушительностью и теплотою тона Русаков напоминал Кашеверова, но чудом искусства великого артиста — Он обрел самостоятельную жизнь в удивительном единстве бытовой достоверности и возвышенной идеальности. Разговор двух купцов превращался в дивном и ладном исполнении артистов в стройное целы. После всего того, что увидели зрители на сцене, после одетых в поддевки купцов уже трудно было ожидать эффектно костюмированного выхода «Бенефициантки». Игравшая главную роль актриса – Выходила обычно в кисейном или шелковом платье с французской прической, а тут появилась не дать не взять купеческая дочка из далекой провинции с гладко причесанными волосами, в пестром ситцевом платье, без кокетливых движений и светских манер, но очень милая в своей наивности, искренности движений и душевной доверчивости. Живость чувств Дуни вполне удалась Косицкой. Актриса эмоционально сливалась со своей героиней. Первое действие закончилось, и можно было автору, казалось, вздохнуть посвободнее, провала как будто нет. Зрители не раз прерывали спектакль овациями, а после окончания действия вызывали исполнителей. В антракте оркестр играл вальсы и папури, было что-то праздничное в оживлении публики, толкавшейся в буфете, вспоминавшей и там игру актер. В фойе, коридорах зрители говорили о спектакле, повторяли запомнившиеся реплики героев. Но 30-летний автор по-прежнему волновался. Уверенность в успехе сменялась в нем тревогой и опасением, ведь главное еще впереди – самые драматические моменты. Удастся ли развязка пьесы, требующей от исполнителей, особенно от Сергея Васильева, предельной психологической выразительности? Началось второе действие. Островский сидел в директорской ложе, но весь он был сейчас совсем в другой обстановке и в окружении других людей. На репетиции Островский чаще всего ходил в глубине сцены, за задним занавесом, не видя актеров. Он хотел составить себе впечатление об их игре на слух, а не на глаз, по одному их голосу, без их мимики и жестов. Это был принцип молодого драматурга, которому он останется верным всю жизнь. Увидеть, познать человека через услышанное слово. И сейчас со странным чувством, Со стороны, вслушиваясь в голоса своих героев, живших уже независимо от него своей жизнью, он в явь видел каждого из них. За душу задевал Сергей Васильев, передавая невеселые переживания Бородкина, которого оставила Дуня, полюбив заезжего красавца, искателя богатой невесты. Зал замер, когда началась сцена объяснения Бородкина с Дуней. Васильев, Бородкин, С глубокой тоской слушал признание Дуни в том, что она полюбила другого, благородного. Словно не в силах совладать с горечью воспоминания о временах, когда они любили друг друга, Бородкин, отвратившись к окну, брал гитару и, изливая душу, пел песню «Вспомни, вспомни, любезная, нашу прежнюю любовь». От нахлынувших воспоминаний и жалости к Ване Дуня со слезами и рыданием прерывала его – «Не пой ты, не терзай мою душу». Это патетическое место было коронным для Косицкой, и она с большой искренностью исполнила его. Оборвав песню, Бородкин обнимал подошедшую к нему Дуню и, крепко поцеловав ее, говорил строготельно наивным чувством. «Помни, Дуня, как любил тебя Ваня, Бородкин!» Эти слова были произнесены так, что зрители почувствовали всю силу и цельность натура героя. По свидетельству современника, эти заключительные слова потом долго повторялись в публике, как всегда бывает, когда артист умеет многое вложить в одну фразу. Но далее следовало то, что было уже вершиной спектакля, что осталось навсегда, на всю жизнь, в памяти тех, кто имел счастье видеть в этот вечер Сергея Васильева. В разговоре с Русаковым, спрашивающим, от отчего он, Иванушка, не весел, Бородкин отвечает. «Маленько сгрустнулось что-то». Произнес он это как бы невзначай, но с непередаваемым чувством, как отмечала впоследствии критика, не находя слов для выражения той тоски, которая слышалась в голосе Бородкина. Скромные, вроде бы обычные реплики засветились вдруг такой значительностью и глубиной чувства, что это было целое откровение для зрителей, поразившее их и вызвавшее ошеломляющее впечатление. И такая живая, богатая бытовыми красками, психологическими оттенками русской речи зазвучала со сцены. Сам Островский считал, что первым условием художественности в изображении типа, взятого из жизни, является передача его образа выражения, то есть языка и даже склада речи, которым определяется самый тон речи. Об этом же свидетельствовал и дивный талант Провосадовского. Садовского. Выступал не только артист, но и могучий художник разговорного языка. Островский хорошо знал Прова Михайловича как превосходного рассказчика. Обычно молчаливый, замкнутый Садовский неузнаваемо оживлялся, когда начинал рассказывать истории из народного быта, в изустном сказе изображать какой-нибудь выхваченный из жизни тип, и все это очень колоритно, с замечательным ощущением народного языка. И сейчас слышался знакомый тон, но уже более четко и выпукло. Что-то медлительно величавое было иногда в произношении слов, как будто артист призывал огромную залу вслушаться в могучее звучание родного слова. Речь жила и прерывалась, оставаясь значительной в паузах, и Островский по голосу, по его дикции и гибким оттенкам, по мелодии и ритму, по смене интонаций, как живого видел Русакова, мягкого при всей непреклонности своего характера, и теплота благодарности к другу за его несравненную услугу заполняла все существо драматурга. В голосе Садовского особенно выразительны были интонации, передававшие ту или иную черту характер героя, его отношение к другим лицам. величевая ирония слышалась в речи Русакова, когда он говорил с Ветрогоном Вихаревым, Довольно было сменой одной интонации на другую, чтобы зритель почувствовал начавшийся переход в новое драматическое положение. И как неподдельно было отцовское горе, когда он, узнав о бегстве дочери с Вихаревым, опускаясь на стул, говорит «Ну, Иванушка, сирота я теперь». Проф. Михайлович в ответ на восхищение его искусством скажет потом, что он только старался не передать точные слова роли. Как будто малая, но на самом деле великая задача, ибо слово для артиста было лучшим, наиболее точным и глубоким выразителем человеческой души. Драматург дал артисту слово, а артист извлекал из него все возможное, все заключенные в нем психологические и смысловые богатства, делал из него звучащее чудо. Артисты так увлеченно, с таким самозабвением вошли в свои роли, что создавалось впечатление полнейшей жизненности того, что делалось на сцене. на лицо было то, что впоследствии сам Островский назовет «школой естественной и выразительной игры». Хороша была Косицкая в сцене на постоялом дворе, когда Дуня, увидевшая наконец, что за человек вихарев, поборов отчаяние, отвечала ему решительно, вставая со стула и покрываясь платком. «Да отсохни у меня язык, если я у него попрошу хоть копейку!» Волнующими были моменты, когда Дуня произносила «Тятенька, голубчик!», узнав, что отец поехал ее искать, и особенно, когда Дуня падала в ноги отцу, вымаливая прощение. Сотни спектаклей ожидали драматурга впереди. Он будет смотреть их, уже привыкнув к успеху и неуспеху, непосредственно радуясь удачным местам, забывая иногда, что идет его пьеса, мог хлопать незнакомого ему соседа по колену, восклицая «Прекрасная пьеса! Жизненная! Смешная!» Но это впереди, а пока он еще новичок в театре, робеет перед этой тьмой зала, затаившегося, неизвестно еще какой приговор цулящего. Спектакль подходил к концу, и было уже ясно, что это успех. Он уже мог верить в это. Зрители жили действием на сцене. Сергей Васильев открывал в Бородкине неведомое самому драматургу. Трогателен, даже по-своему величествен был Бородкин в последней сцене, когда он объявляет, что берет обесславленную Дуню, от которой отступается даже отец, писал впоследствии критик. Занавес опустился, и восторженным аплодисментом, криком, вызовом, казалось, не будет конца. «Всех! Всех!» — кричала публика. Когда стали вызывать автора, Александр Николаевич показался в ложе и взволнованный, смущенный, низко поклонился приветствовавшей его публике. Наконец затихли аплодисменты, крики, публика направилась к выходу, сливаясь в коридорах и фойе с другими гудящими толпами. И все это разнообразие лиц и одежд, все эти фраки, смокинги, мундиры, открытые платья, сверкающие бриллиантами — Долгополые сюртуки, жилеты, пиджаки, кофты, бархатные, шелковые, ситцевые платья, все это смешиваясь друг с другом, движущимися коврами заполняло обе парадные лестницы, сияющие свечами, и спускалась вниз в вестибюль, чтобы облачиться в шубы с бобрами, гусарские пелерины, в шубки и шали, в солопы, в студенческие и чиновничьи шинели, в пледы, бурнусы, волчьи шубы, пальто — и выходила, вываливалась на улицу, на театральную площадь. На просторной, непривычно пустынной площади, дымившейся от вьюги, мглисто освещавшейся варшавскими спиртовыми лампами, на чугунных столбах кое-где горели костры, у которых грелись кучера, извозчики. У подъезда Большого и поодаль, слева от него, около Малого театра, Ожидали хозяев их собственной запряжки: парадные воски, кареты, сани с медвежьей полостью, кучками стояли у своих саней извозчики. Кто колотил рукавицами, кто курил, кто распевал сбитень, тут же расторопный сбитенщик по копейке за стакан разливал этот любимый медовый напиток, согревавший извозчиков, завидев выходившую, вываливающуюся из дверей театральную публику, извозчики толкаясь и перебивая друг друга пустились кричать на все голоса азартно соперничать куды трухмальным возьмите сударь рысистую возьмите меня ваше благородие заслужу у меня и сани с полстью с первым барин со мной рядились ваньки по деревенскому непривычной еще бойкости с лошаденками взятыми из подсахи, с санями самодельщины в поношенных кафтанишках, рядились седаками за гривень другой отправлялись неспешно в путь. В валанах дорогого сукна, подпоясанные шитыми шелковыми поясами, гордо и независимо смотрели на проходящую публику лихачи, останавливаясь хватким взглядом на сиятельных особах, степенных фигурах, известных своей щедростью купцов. «На иноходцы прокачу, ваше сиятельство!» «Со мной, ваше степенство, я и да прежде вас водил!» Возбивая вихри снега, срывались с места пролетки на дутых шинах, парные сани и, утопая в несгребенном снегу, неслись в разные стороны. Многие, как всегда, после спектакля к дворянскому, купеческому, приказчичему клубам, где их ждали после зрелища обильные столы и шумное пьяное веселье. Публика попроще тронулась пешочком по морозцу, Небогатые купцы-приказчики в сторону Варварки и Ильинки, чтобы завтра утром, отперев свои лабазы и лавки, начать привычную торговую жизнь. Мелкие чиновники, отставные гимназические учителя, студенты в сторону Муховой, Клубянки, на самотеку. Стоявший в колеснице на Большом театре Аполлон с лирой в руках походил на великолепного кучера, правящего великолепной в морозной мгле четверней коней. Островский в окружении друзей вышел на театральную площадь, вдыхая с наслаждением бодрящий, успокоительный после всего пережитого морозный воздух. Извозчик, заметивший веселый и добрый нрав господ, стоявших около его седока, дивился вслух. О каких-то все санях толкуют господа. Не в свои сани, мол, не садись, а сами садятся и едут. Чудное дело, и уж какие такие сани. «Это о твоих санях толковали», — улыбаясь, говорил Островский, залезая в сани и усаживаясь. «Я должен был ехать в твоих санях, поэтому и все говорили, не в свои сани не садись». Извозчик посмотрел на седока, не зная, верить ли ему, и, повернувшись к лошади, крикнул, дергая вожжами. «Ногнетко, трогайся, а в всеца прибавлю». «Я счастлив, моя пьеса сыграна», — мог сказать об этом незабываемом для него вечере Островский. Спектакль «Ни в свои сани не садись» глубоко взволновал, даже потряс зрителей своей жизненной правдой. Видевшие спектакль современники в один голос говорили, совершеннее сыграть было невозможно, это была сама жизнь. Все играли как люди, а не как артисты. Артисты не только играли, но и жили на сцене. Иван Аксаков писал Тургеневу, что впечатление, производимое пьесой Островского на сцене, Едва ли с каким-либо прежде испытанным впечатлением сравниться может. Хомяков сообщал в письме, успех огромный и вполне заслуженный. Даже Василий Боткин, этот скептик, и по словам его друга Белинского Сибариты Сластена, которого мудрено было растрогать чувствами со сцены, писал Тургеньеву о постановке комедии. Я видел ее три раза, и каждый раз не выходил из театра без слезы на глазах. Актеры стоят вполне в уровень с автором. Более артистической игры я не видел нигде. Правда, натура, жизнь так и захватывают. Театр — вот уже девятое представление. Каждый раз полон, шумит, смеется, плачет, хлопает. Иван Горбунов, смотревший спектакль с галерки из райка, заполненного разношерстной демократической публикой, рассказывал о некоем учителе словесности Андрея Андреевича, который по окончании спектакля актер, выступивший на его глазах слезы и обращаясь к соседям студентам, восторженно произнес «Это не игра. Это священное действие. Поздравляю вас, молодые люди. Вам много предстоит в жизни художественных наслаждений». Талант у автора изумительный. Он сразу встал плечо в плечо с Гоголем. Но успех спектакля отозвался не только шумными овациями театральной публики, и толками в литературной среде. Герои Островского становились уже бытовым явлением. Тот же Горбунов вспоминал о том, что произошло, когда он с Петром Гавриловичем Степановым, исполнявшим роль хозяина провинциального трактира Маломальского, зашел почаевничать в трактир Пегова на Трубной. Когда подошел черед расплачиваться, приказчик отказался взять деньги. — Что значит? — с удивлением спросил Степанов. «Приказчик не берет», — с улыбкой отвечал половой. «Почему?» «Не могу знать, не берет. Ту причину пригоняет». «Извините, батюшка, мы с хозяев не берем», — сказал почтительно кланяясь, подошедший приказчик. «Разве я хозяин?» «Уж такой-то хозяин, что лучше требовать нельзя. В точности изволили представить. И господин Васильев тоже. Кипяточку на удивление». Спектакль произвел огромное впечатление слаженности ансамбля. Прозаик Бабарыкин, вовсе не поклонник личности драматурга, любивший подчеркнуть в нем авторскую нескромность, писал в своих мемуарах «Никогда еще перед тем я не испытывал того особенного восхищения, какое дает общий лад игры, где перед вами сама жизнь». И это было в «Не в свои сани не садись» больше, чем в «Ревизории» в «Горе от ума». Такого трио, как «Три купца» в первом акте комедии Островского, как Садовский, Русаков, Васильев, Бородкин и Степанов, Маломальский, уже не бывало. По крайней мере, мне за все сорок с лишним лет не приводилось видеть. Критика на спектакль, а потом и на опубликованную пьесу, отмечала удивительную особенность произведения Островского, когда за смешную комической внешностью происходит драматическое движение чувств. Один из рецензентов заметила комедии. Прежде всего поражает в ней контраст внешней обстановки с внутренним содержанием. Обстановка смешит, содержание трогает. Спустя десять лет, вспоминая первое представление пьесы «Не в свои сани не садись», Аполлон Григорьев писал, что это представление произвело несколько чудес. Разом поставило на пьедестал великого актера Садовского – Разом создала гениальный талант Васильева, разом же оторвала национальную русскую артистку Косицкую, хоть на время, от гнусно-сентиментальных драм и от всхлипываний Щепкинской школы. Негативные упоминание имени Щепкина, выраженные со свойственной Аполлону Григорьеву откровенностью, объясняется творческим разномыслием. Известно, что Щепкин так и не принял драматургию Островского. «Автор и актер помогают друг другу. Их успехи неразлучны», – писал Островский. Артисты оказали услугу драматургу, дав его героям яркую сценическую жизнь. Островский ценил талант артистов, был благодарен им за воплощение характеров его героев. Из воспоминаний современников видно, в какое волнение приводило драматурга правдивое исполнение актерам своей роли. «Что вы со мной сделали? Вы мне сердце разорвали!» По свидетельству очевидца, говорил Островский, по окончании спектакля, Модесту Ивановичу Писареву, выступавшему в роли несчастливцева в лесе. Но еще более чем он им, были обязаны артисты ему, драматургу. Он дал им роли, которые сводили их с жизнью, дал им возможность зажить человеческой жизнью на сцене. Раскрыть в себе художнический, психологический и нравственный потенциал. Только с появлением Островского, писал один из современников, обнаружилось, какими великими талантами обладает русский театр и в чем сила русского дарования. Русская жизнь нашла своего поэта. Русский поэт нашел русских художников, артистов, таких же поэтов, как он сам. Игра Садовского вызывала рыдание. От Васильева плакали благодатно-радостными слезами. Близкий к Островскому Терти Филиппов говорил, что спектакль обнаружил в московской труппе огромные возможности, не приведенные в известность. А другой автор писал Сергея васильевич что в роли Бородкина он сразу показал, какой запас наблюдательности, внутреннего чувства народного юмора и колорита заключала его натура. Начиная с комедии «Не в свои сани не садись», ни одна пьеса Островского не ставилась без участия Сергея Васильева. Амплуа в смысле характерных ролей в драмах и комедиях не существовало в пьесах Островского. Для Сергея Васильева, как и для провосадовского, Садовского, было только одно амплуа – человека правдивого характера, какую бы роль артисты не исполняли. Каждое новое исполнение раскрывало новые грани неиссякаемого, поразительно правдивого жизненного таланта Васильева, вызывая восторг и слезы зрителей. Исключительная впечатлительность артиста, жившего переживаниями героя, рыдавшего за кулисами после тяжелой сцены, делала волнующую его жизнь на сцене. Незабываем был Васильев в роли Тихона в «Грозе», глубоко несчастный человек, вызывающий сострадание. Последняя роль его, после чего трагически оборвалась сценическая жизнь гениального артиста. Осенью 1860 года Он окончательно теряет зрение и выступает совершенно слепым в прощальном бенефисе. Он умер в 1862 году, не доживя и до 35 лет. Островский сам говорил о своей творческой близости с Сергеем Васильевым, обращаясь к нему со словами благодарности. «С первого вашего выхода в моей первой комедии мы поняли, что нам суждено идти вместе одним путем, и мы шли, не разлучаясь до последнего времени. В другом случае драматург говорил: «Из спокойного Васильева, считавшегося водевильным актером, мое чтение, мои советы и мой репертуар сделали достойного соперника Мартынову. И я создал знаменитого Васильева. И это справедливо. Чтобы лучше представить, что произошло на сцене русского театра с появлением Пьес Островского, достаточно познакомиться с тогдашним репертуаром. Ревизор, женитьба, Гоголя, «Горе от ума» Грибоедова – вот, собственно, и все пьесы серьезного русского репертуара. Правда, был еще не Адрасольфан Визин. Были бытовые комедии драматургов XVIII века, Плавильщикова, Облесимова. О последнем Островский говорил, что он был вполне народный писатель. В нем едва ли не более, чем у всех того времени авторов, заметно стремление к изображению действительного мира. Но бытовые комедии драматургов XVIII века не ставились, они были скучны. О том же Облесимове Островский заметил, что он не мог в то время вполне художественно обличь свое талантливое произведение, хотя и оказали влияние на бытовую комедию Островского. Сцены театров, в том числе императорских, Малого в Москве и Александринского в Петербурге, были наводнены водевилями и мелодрамой. Уже название Водевилей говорило само за себя. «Дома ангел с женой, в людях смотрит сатаной. Муж не муж, жена не жена. Я съел моего друга. Муж пляшет, жена скачет. Прежде скончались, потом повенчались. Дядюшка на трех ногах и так далее». Один из персонажей Гоголевского театрального разъезда говорит о Водевиле. «Поезжайте только в театр». Там всякий день вы увидите пьесу, где один спрятался под стул, а другой вытащил его оттуда за ногу. Некрасов сам в молодости отдавший дань писанию водевилей, некоторые из них ставились в Александринском театре при участии самого Мартынова, так характеризует типичное лицо водевиля. «Возьмите любое водовильное лицо, поставьте его вниз головой, заставьте говорить ногами. Лицо не переменится, только будет эффектнее» а для эффекта водовилисты готовы лезть в огонь и в воду. Из подобных нелепостей и развлекательных эффектов и фабриковались в подавляющем большинстве своем водовиле, пустые по содержанию, с ходульными персонажами, с плоскими каламбурами, с пошлыми куплетами, обращениями к публике за одобрением вроде «Теперь бы я желал, чтоб каждый здесь сказал свое о шутке, мнение и так далее. Водевиль отрицательно влиял на вкусы публики. В «Вадевиле» даже способные артисты унижались до фарса, в штампованных ролях убивали свой талант. И не только банальны были герои «Вадевиль». Без особой иронии Островский говорил, что весь секрет успеха пьес современных авторов заключается в том, что их героини в самый критический момент закрываются веером, особенно во время объяснения в любви. Островский говорил, что на чистоту писать никто не умеет, все пишут с выкрутасами, поэтому и актеры приучаются играть не на чистоту, а со штуками. Как хлеба насущного ждали лучшие артисты новых, современных, жизненных пьес, и первой такой пьесой явилась комедия Островского «Не в свои сани не садись». Впоследствии, вспоминая знаменательные даты своей жизни, Островский скажет с обычной сдержанностью – В «Бенефис Косицкой» 14 января 1853 года я испытал первые авторские тревоги и первый успех. Это был праздник русской сцены, дождавшийся своего национального репертуара и соединившийся через него с самой действительностью. Вскоре после блистательных постановок пьесы Островского на сцене Малого театра Сын Прова Михайловича, молодой артист Михаил Провович, Островский, как крестный отец называл его сыном, посмотрев неудачные спектакли в Александринском театре, говорил с досадой. Все играют, все играют. На сцене малого театра актеры не играли, а жили. С появлением пьес Островского в сценической жизни произошел такой переворот, что нельзя уже было по-прежнему играть. Утвердилась жизнь на сцене, И будущее было за таким искусством. Это было начало нового летосчисления, национального театра, вступившего окончательно на путь реалистического искусства. Это был праздник в отечественной литературе, обогащавшийся высокими образцами драматического искусства. Благодаря Островскому русская драматургия поднималась на уровень высших ценностей родной культуры становилось явлением общественной народной жизни. Это хорошо понимали и выдающиеся отечественные писатели, встретившие с горячим сочувствием пьесы Островского. Достоевский, собираясь писать статью об Островском, отметил в записной книжке. «Не в свои сани не садись, Бородкин, Русаков, да ведь это анализ русского человека. Главная прямота описаний. Он полюбит прямо, закорючек нет» прямо выскажет, сохраняя все высокое целомудрие сердце. Он угадает, кого любить и не любить сердцем и сейчас, без всяких натянутостей и проволочек, а кого разлюбит, ком не признает правды, от того отшатнется разом всей массой, и уж не разуверить его потом никакими хитростями. Не примет и к вам не пойдет, не надует ничем, Разве прямо с чистым сердцем назад воротитесь? Ну тогда примет, даже не попрекнет. Достоевский, как никто из его современников, обостренно чувствовавший дисгармоничность современной личности, жаждавшей цельности, увидел в прямоте чувств и поведения героев Островского воплощение цельного характера и с этим связывал новое слово драматур. Открывалась область русской жизни, которая впоследствии будет определяться как театр Островского. Глава 5: Вниз по матушке, по Волге. Часовинка среди болота, а в ней под деревянным полом колодец, который считается началом истоком Волги. Хотя сам родничок бьет из болота в стороне. Болотная стоячая вода кругом, В 50 метрах от часовенки мостик, а за ним то же самое болотце, бревна, незабудки, осока, медуница, лилии, ольха, орешник. Ну вот ручеек колышет зину, расширяется и пропадает в новом болотце. Опять никаких признаков течения, как бы в болотце прячется, насыщается. Еще десяток шагов, и ручеек уже пульсирует. Болотная трава колеблется от тугих струек, бревнышко преградило путь, Струйки просачиваются сбоку, сверху, в трех шагах новое препятствие, глубоко зарывшееся бревно. Вода обмывает его уже немножеством множеством струек, а параллельно двумя напористо бьющими струями, сливающимися в одну, которая идет густо, толчками, жилой, опоясывая дугами зеленый островок. А дальше что-то уже плавное, но неудержимое. В девяти километрах от истока Волга уже не ручеек, а трехметровой ширины речка с течением плавным у моста. А подальше, с набегающими шумящими волнами, уже маленькая Волга, которая неудержимо набирая силы и ширясь, пошла в свой путь через тысячекилометровые пространства России. Всего-то кажется ручеек, еле пробивающийся, но его уже никакой силой на земле нельзя заткнуть, остановить и дохнула древней первобытной силой от истока Волги, и уже не забыть о нем, как бы далеко не оказался от него, и какой бы широкой ни была Волга. Вот она, великая русская река, по берегам, штабелями целые горы бревен, дров, стога сена. Леса больше на правом берегу, деревеньки с избегающими вместе с плетнями огородами к воде, с зеленеющими квадратами ржи, Стадо коров, понурые лошади на песчаные отмели и по колено в воде, глазеющие на пароход ребятишки, повороты Волги, открываются новые дали с лесами. Они загораживают, как будто путь Волги, но отодвигаются в сторону и выстраиваются вдоль берегов. Заводи, зеленые острова, кажущиеся слишком большими и диковатыми для реки. Островский стоял на палубе, любуясь живописными берегами, Испытывая спокойствие в мыслях и желаниях, Влад плавному и мощному течению. Второе лето проводит он на Волге, может уже считать себя волжанином. От истока маленького ручейка до этой необозримой захватывающей шири, Волга открылась ему во всей красоте и величии. Он видел закаты и восходы на Волге, видел ее в непогоду, в ночную грозу, когда над нею, сжатую тяжелым, в низких тучах небом, Гудящие, тревожно и разноголосно сверкали молнии, выхватывая из тьмы застывшую черную баржу или пароход. Видел Волгу в ясную погоду, в ведра с ее невозмутимой гладью, действующей на душу так успокоительно, миротворно, что, кажется, все на свете прочно и основательно, и в жизни достижима гармонии. Узнав Волгу, лучше узнаешь характера ее людей, живее почувствуешь прошлое. Здесь есть где разлиться песни, протяжные, широкой, могучие, как сама Волга, есть где разгуляться силушки удали молодецкой. Кажется, что вот сейчас из-за острова выплывет лодка в сопровождении целого каравана челнов, и покажется Стень разин сидящий посреди гребцов. Отсюда с берегов Волги, Нижегородец Минин, пошел на освобождение Москвы. Волга течет в историческом сознании народа, как одно из начал России, народной жизни. Волга и Москва – две могучие силы. Ими созрела русская история. Островский, плывший на пароходе из Твери в Ярославль, был доволен, что обстоятельства благоприятствовали его знакомству с Волгой. Все началось с того, что в феврале прошлого 1856 года Он узнал случайно об организованной морским министерством поездки молодых литераторов по обследованию и описанию быта жителей Волги от ее истока до Астрахани. Материалы экспедиции предполагалось печатать в журнале «Морской сборник». Волга была уже поделена между драматургом Потехиным и Писемским. Первому достался район Волги от истока до Саратова, второму – от Саратова до Астрахани. Узнав о поездке, Островский начал энергично хлопотать, чтобы ему разрешили принять в ней участие. На помощь пришел Потехин, охотно уступивший приятелю часть Волги от Истока до Нижнего Новгорода. Путешествие началось в апреле с Твери, куда Островский приехал в почтовой карете. Толпы празднично одетого народа гуляли по набережной. Волга была в полном разливе, и у слияния с Тверцой Представляло собой огромное пространство мутной пенистой воды, взволнованной низовым ветром. С набережной отрочь монастырь казался стоящим на острове. В этом монастыре когда-то провел 26 лет в заточении знаменитый Максим Грек. Там же был убит малютой с Куратовым митрополит Филипп. В Твери истории повеяла уже на набережной. Не тут ли тверской купец Афанасий Никитин С другими торговцами нагрузили два судна с товарами и, получив проезжую грамоту от Тверского князя, отправились Волгою в Персию, чтобы сбыть там товары. У Астрахани разбойники ограбили его судно, а другое разбилось в сильную бурю о берег. Дальнейшие странствования привели Афанасия Никитина в Индию. Поплыл вниз по Волге торговым человеком, а вернулся на Русь открывателем Индии. Задолго до Васко-Дагамы. Оставил после себя записки о своем путешествии в Индию. Хорошо писали древнерусские люди, хотя и не выставляли себя писателями. Весь характер виден. Простодушный и сильный. Купец в нем крепко сидит. Оглядевшись в чужой таинственной стране, он досадует, что обманулся в своих торговых расчетах. «Все налгали мне, будто в Индии много всякого дешевого товара» а нет ничего на нашу землю. Весь товар белый на бусурманскую землю, перец до да краски, то дешево, а на русскую землю товара нет. Но какая богатая многосторонняя натура выявляется в этом купце на чужбине, любопытство к чужой стране, желание понять ее особенности, ее людей, обычаи, религию. И верность святым заветам отцов, далекой Руси, по которой он так стосковался, и о которой говорит с необычайным для его рассказа волнением «Да сохранит Бог русскую землю!» На этом свете нет страны, подобной ей, да устроится русская земля. Но это уже исторический Афанасий Никитин. А бытовой Никитин, не окажись он в таких исключительных обстоятельствах, так бы и остался тверским купцом. Островский прожил тогда в Тверине одну неделю. На другой же день по приезде нанес визит губернатору, который, выслушав московского гостя, приехавшего с поручением от морского министерства, сходу и прямо объявил «Ничего не увидите, да и нечего здесь смотреть». Впрочем, прощаясь, просил за всеми сведениями без церемонии обращаться к нему. Встречался Островский с местными купцами, которые сообщили разные сведения о судостроении и судоходстве, рассказали о местных нравах, Один из купцов показал ему собранные им древние рукописи, слушал предания об Иване Грозном. Выезжал в Городню, Торжок, Осташков, на барже с богомольцами ездил в Нилостолобенскую пустынь. В Оржеве слушал хорошо известного москвичам отца Матвея, говорившего проповедь в местном соборе. Уроженец Оржева Терти Филиппов объяснил огромную силу влияния проповеди этого священника, тайны его простонародной речи. Два часа продолжалась его речь, и мы сидели безмолвно, едва дыша и боясь проронить какое-нибудь его слово. Гоголь слушал его разине рот, и не мудрено, его должна была изумить эта чистая русская речь. Та искомая нынешними писателями речь, тайной которой еще никто не открыл. Видимо, есть основания для бытующей в литературе об островском догадке, что выслушанная им проповедь могла отразиться в грозе, в неистовых заклинаниях барыни во время грозы. По дороге из осташка у Варжев ночью усталое от странствования, заехал он на постоялый двор попросить ночлега. Хозяин толстый мужик с огромной седой бородой, с глазами колдуна не пустил. Потом выяснилось, что в это время у хозяина гуляли офицеры с его дочерьми, которыми он торговал. Старик поразил Островского. Он так и остался в памяти с какой-то мутной враждебностью взгляда из-под густых нависших бровей. Это особенно ошеломительно было после совсем недавнего, за день до этого посещения Ниловой пустыни, где были совсем иные впечатления, иные чувства. Вот какие контрасты. Судьба хранит его от жестокости жизни. Писание пьес, круг знакомых из добропорядочных лиц, купцов, литераторов, актеров, чиновников, наслаждения, иногда и муки художественной фантазии. Она уже исподволь разыгрывается и вокруг этого старика разбойничего вида, встреченного им на бойком месте. Но мог бы случай свести с таким же стариком и где-нибудь в кабаке на большой дороге среди леса. Конец первой дорожки второй кассеты.